Глава девятнадцатая — Зачем тебе нужны такие подружки? — спросил меня Сергей, когда мы уходили с танцпола. — Сережа, ну какие это подружки? Девчонки просто потели за мой столик и жаждали общения. Они услышали, что я русская, и решили немного поговорить. Они здесь каждое лето тусуются. А вообще я не люблю, когда мне ставят условия. Не нужно мне говорить, что я должна делать, а что нет. Я уже большая девочка и сама во всем разберусь. Я не ставлю тебе условия, я просто констатирую факты. Мне показалось, что ты меня упрекаешь. Не могу же я сидеть, как истукан, и делать вид, что я никого не слышу и никого не вижу, если девушки сами начинают со мной заговаривать. Терпеть не могу таких, циничные хищницы, родину продадут за деньги. Ну, родину вряд ли, а себя точно. Они слишком беспринципные, и у них нет никаких ценностей. Продадут не только родину, но и родную мать. Ну, я, в принципе, тоже от них не в восторге. Честно призналась я своему спутнику. Хотя я не хочу никого осуждать. Каждый живет так, как может. Они живут так, как жить нельзя, — Вставил свой свои пять копеек Сергей. Видимо, девушки, пытающиеся приобщиться к его капиталу, набили у него оскомину, и он очень болезненно и неадекватно к ним относился. Просто эти девушки более честные, чем другие — Они не стыдятся желания удачно устроить свою личную жизнь с мужчиной, главным достоинством которого являются его материальные возможности. Они не хотят самостоятельно заботиться о деньгах и думать о том, как можно заработать самим. Подобные красотки не желают жить от зарплаты до зарплаты и хотят, чтобы в их сумочках было всегда достаточно денег на абсолютно любой каприз. Им надоело читать в газетах про сладкую жизнь и смотреть на нее в сериалах. Они хотят знать, что же это такое, не понаслышке. Каждая из них считает, что богатый мужчина может принести им все на блюдечке, и нет смысла напрягаться. Они умеют выделять богатого мужчину из основной массы и редко когда ошибаются. И как они это делают? Ну, в первую очередь, по часам. Ведь уже ни для кого не секрет, что богатый человек может выйти на улицу в обычных шортах и майке, а человек в солидном костюме может не иметь даже десятки в кармане и окажется стопроцентным альфонсом. Сергей посмотрел на свои супердорогие часы и усмехнулся. «Теперь буду знать. Тем более человек, зарабатывающий большие деньги, не имеет времени выбирать себе жену, поэтому он часто клюет на ту, которая сама себя с ним знакомит». Девушки-охотницы подходят к знакомству тонко и тактично, чтобы это не выглядело слишком навязчиво. А у богатого человека создается впечатление, что инициатива исходила в большей степени от него, чем от девушки. И пусть все говорят о том, что у богатых людей вечно занята голова повышением цен на нефть и расширением своего бизнеса, что редко кто попадает на готовые, и вероятность того, что где-то есть свободный и богатый мужчина, слишком ничтожна. Но у этих девушек есть цель, и они готовы идти к ее достижению всеми мыслимыми и немыслимыми способами, даже по трупам. «Да эти девки просто товар», — заметил Сергей. «Ходовой. Лежалый. Я бы этого не сказала, они потрясающе выглядят. Они просто представляют, что они товар, и начинают размышлять над тем, что сделать, чтобы их начали покупать выгодные клиенты». Они хотят четко выделить свои преимущества и организовать сбыт. Нельзя, чтобы товар залеживался на полках или того хуже списывался в утиль. Срок годности товара, увы, ограничен, и чем больше он хранится на полках, тем больше он обесценивается. Зная, что их век недолг, эти девицы ежегодно приглядываются к выгодным клиентам и начинают под них подстраиваться. Быть может, даже забывая про гордость и чувство собственного достоинства. Они не теряют времени даром, не дают своему товару обесцениться, потерять товарный вид, а также заботятся о выборе правильного места реализации. В наш век большое значение играет реклама. Девушки ни на миг не забывают о хорошей программе продвижения и внедрении различных пиар-технологий. Самореклама и самопрезентация еще никому не помешали. Покупатель должен чувствовать, что его никогда не обманут. Взаимопонимание и доверие – Достаточно важные аргументы при любой сделке. Покупателю важно внушить, что обладание данным товаром престижно и выгодно. Мужчина должен знать, что обладание такой роскошной женщиной является для него настоящей наградой. Для таких девушек мужчины это средство для достижения своих целей и не более того. Просто ступенька в красивую жизнь. Вот так-то, заключила я, поразившись своим ораторским способностям. — Ну, ты нагородила, — рассмеялся Сергей. — У тебя такие хорошие познания в данной области. Надеюсь, ты не одна из них. — Обижаешь. Если ты будешь думать обо мне как об одной из них, тогда мне с тобой вообще не о чем разговаривать. — Извини, я знаю, что ты не такая. Если бы я этого не знал, мы с тобой точно не были бы вместе. — Сережа, куда мы идем? — Не торопи события, сейчас все узнаешь. Ты меня интригуешь. Самая главная интрига еще впереди. Я набралась смелости и спросила о том, что в данный момент тревожило меня больше всего. «Сережа, а тебе Василий звонил?» «И вчера, и сегодня». «Ну как?» Я ощутила, как бешено заколотилось мое сердце. «Все нормально». «Ну что нормально? Расшифруй, пожалуйста». «Что тебе расшифровать?» работа выполнена чисто и качественно. Труп сожгли, затем утопили в реке. У реки постоянно дежурит кто-нибудь из ребят, пока все тихо. Твой Жорж не всплывал, не отряхивался и не намыливал свои ласты вновь к тебе на квартиру. — Не смешно. — Мне тоже, тем более за данное мероприятие я отварил восемьдесят тысяч долларов. — Я буду возвращать тебе частями. — Ой, только давай обойдемся без громких фраз. Я сам в это вляпался и сам изъявил желание заплатить. Ты здесь ни при чем. Только не думай, что ты меня за эти деньги купил, — на всякий случай напомнила я. За эти деньги я купил не тебя, а лежащий в твоей квартире труп, — попытался перевести все в шутку Сергей. А когда Василий со своими напарниками выносили труп из моей квартиры, они не заметили ничего подозрительного? Может, за ними кто-то следил? Говорят, все чисто. Послушай, во всем этом меня удручает только то, что ты впутала сюда ладку. Но я ее не впутывала, так получилось. Придумала какое-то бюро добрых услуг, она же всему верит. Я не хотела. Ладно, давай не будем говорить и думать о плохом. Мы же приехали сюда не за этим».